К их приходу в гримёрке уже толпилось много народа, но на этот раз Арланда там не было. Сегодня он стал главным героем и не нуждался в блеске, исходящем от материнской звезды. Сисиль стояла спиной к зеркалу возле туалетного столика. Она ещё не сняла роскошное платье, в котором играла последний акт. Её лицо сияло, а светлые волосы поблёскивали, украшая голову своеобразным ореолом. На первый взгляд, Кэрлайн показалось, что эта артистка не подходит на роль матери Гамлета. Она выглядела слишком молодой, слишком оживлённой. Но потом, с некоторым потрясением, миссис Филдинг вспомнила, что Сесилии в жизни была матерью Орландо, поэтому, исключая любые фантазии, никак не могла не подходить на роль Гертруды. На сей раз в гримёрной не появился и лорд Уоренер. Возможно, он предпочёл какое-то время держаться подальше от театра или, по крайней мере, от Мис-антрим. Рядом с ней стояли два второстепенных актёра, выглядевшие усталыми и счастливыми. Дама в чёрном платье, посверкивая великолепным бриллиантовым ожерельем, источала восторги, и их всецело поддерживал средних лет мужчина с ординами на парадном мундире. Сисиль мгновенно обратила внимание на Джошуа. «Милый!» – она шагнула к нему, раскинув руки для объятий. «Я так рада, что вы смогли заехать к нам! Вы видели последний акт?» Она позволила расцеловать себя в обе щеки и, отступив назад, уделила внимание и супруге Джошуа. «О, и вы здесь, миссис Филдинг, Кэролайн, не так ли?» «Как великодушно, что вы также посетили нас!» «Великодушие тут ни при чем!» — возразила та, улыбнувшись, и надеясь, что улыбка у нее получилась любезнее, чем ее внутренние, гораздо менее приятные чувства. «Мне самой давно хотелось посмотреть у вас эту премьеру, и я осталась в полном восторге. Ваш Гамлет далеко превосходит всех виденных мною раньше». Глаза Сесиль расширились, и она спросила почти без задержки. «Неужели?» А вы видели так много разных постановок? Кэролайн выдала уместную сияющую улыбку. Конечно, начиная с классных комнат. Практически каждый актёр, худо-бедно подходящего таланта, а иногда и вовсе бесталанный, хоть раз в жизни сыграл Гамлета. Полагаю, я видела не менее 20 вариантов. Ваш сын привнёс в его образ новую жизнь и правду должно быть, вы очень гордитесь его триумфом. Разумеется, как любезно, что вы это заметили. Антрим опять взглянула на Джошуа. Эрланда сыграл весьма убедительно, возможно, даже удивительно достоверно, не правда ли? На редкость странное ощущение испытываешь, когда сначала видишь первые неуклюжие шаги по сцене своего собственного ребёнка, потом он вырастает до маленьких ролей а в конечном счёте весь театр оказывается у его ног она усмехнулась вы можете представить каковы мои чувства миссис филдинг заметила что лицо её мужа омрачилось лишь на мгновение неделю назад она могла бы жутко расстроиться сознавая свою неспособность подарить Джошу детей Сегодня же Кэролайн испытала только раздражение, догадавшись, что Сисиль предпочла облегчить своё изъявлённое самолюбие, обидев друга. И не дав Джошу времени для ответа, она перехватила инициативу и снисходительно произнесла: "Да, дети растут незаметно, и всегда удивительно, когда вдруг осознаёшь, что они выросли". Но совершенно не ожидаешь того, что они могут при взойти вас на том поприще, где блистали вы сами. Лицо Месантрим застыло. Но, конечно же, мы переживаем и волнуемся за них, жизнерадостно продолжила Кэролайн. Может ли быть иначе? За исключением леди Макбет, главными героями всех трагедий Шекспира являются мужчины. Впрочем, я уверен, сисиль, что вы останетесь непревзойдённой в некоторых великих ролях классической греческой драмы. Я готов целый вечер отстоять за билетом, чтобы увидеть вас в роли Клитемнестры или Медеи. Примечание. Героини древнегреческой мифологии, судьбы которых послужили сюжетом для трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Конец примечания. В гримерной воцарилась полная тишина. Все смотрели на Кэролайн, и никто не заметил, как дверь открылась, и вошел Орландо. — Клитом Нестра? — выразительно воскликнул он. — Какая великолепная идея! Вы необычайно проницательны, миссис Филдинг. Мама еще не играла великих греков. Это будет совершенно новый поворот в карьере и превосходный. Кстати, так же интересна и роль Федры. Антигону вы, матушка, пожалуй, уже переросли, но всегда сможете сыграть и о касту. Однако миссис Филдинг права. Образ Клитэмнестры превосходно подчеркнет все грани вашего таланта. И кому после этого будет нужна Гертруда? Сисиль, вскинув голову, взглянула на Кэролайн горящим взором. «Вероятно, теперь я у вас в долгу, миссис Филдинг?» «Признаюсь, и я удивлена». «Никогда бы не подумала, что ваши взгляды на искусство настолько всеобъемлющи. Вы должны поделиться со мной своими мыслями». «Интересно, почему вы полагаете, что я могла бы хорошо сыграть Клиттем Нестру?» Она рассмеялась. «Надеюсь, не просто потому, что у нее уже взрослые дети?» Кэролайн ответила ей таким же горящим, но невинно доброжелательным взглядом. «Естественно, не поэтому». Хотя для людей это обычно имеет большое значение, но я подумала о том, что в классических трагедиях Клитемнестра играет главную, а не второстепенную роль. Она ведь тот самый персонаж, чьи страсти стали основой сюжета, и она так ужасно ошиблась, позволив принести в жертву свою дочь. Её убийство мужа не вызывает безоговорочного сочувствия. Однако как много матерей могли бы разделить её чувство, но такую роль требуется актриса выдающегося дарования, чтобы завладеть вниманием зрителей, не вызывая у них жалость и не теряя собственного достоинства, но в то же время остаться привлекательной, в полной мере явив свою силу и готовность идти до самого конца. Она глубоко вздохнула. Никто не шелохнулся, даже не пытаясь прервать её. Все ожидали продолжения. Подобная героиня способна довести зрителя до эмоционального изнеможения и в то же время до глубокого сопереживания, возможно, пробудив в нём новое понимание и сочувствие. Перед мысленным взором миссис Филдинг опять невольно всплыл образ Марии. Ужас перед бесконечной болью может безмерно изменить жизнь любого, жестоко исказив его взгляды. Впервые Сесиль взглянула на неё откровенно, ничего не изображая. Вы потресли меня, наконец заговорила она. Я могла бы поклясться, что в вашу голову даже не залетало ни одна мятежная идея, не говоря уже о бунтарских сердечных чувствах. И вот вы советуете мне расшевелить самодовольное общество, заставив его почувствовать страсть к Литемнестре. Актриса улыбнулась. Вы способны спровоцировать поток возмущённых писем в Times. Я осуждение архиепископа, не говоря уже о немилости королевы, если намекнёте на то, что даже сама мысль об убийстве мужа могла бы быть допустимой. В её голосе вновь появился насмешливый оттенок. Джошуа, милый, вам лучше поосторожнее вести себя с дочерями вашей супруги, заявила Антрим и затем снова повернула голову к Кэролайн. У вас ведь только дочери, не так ли? Да, конечно, дочери. Причём одна из них вышла замуж за полицейского, несмотря на все сложности такого выбора. Я помню его. Ради бога, милый Джошуа, не приносите их в жертву богам, иначе ваша жизнь может резко оборваться с ножом в сердце. Не будите спящую тигрицу, скрытую в душе вашей спокойной и благопристойной на вид жёнушки. Да, в тихом умути самодовольно произнёс Филдинг. Он лишь на мгновение с видом собственника положил руку на плечо жены, но она всё равно испытала приятное волнение. Дверь открылась, и к присутствующим присоединился Антон Белмейн, всё ещё одетый в костюм полония. Размазанный грим на его лице ничуть не умолял торжественности и даже придавал более весомое впечатление самому появлению актёра. Замечательно, сияя, воскликнул он, обращаясь ко всем, но взгляд его устремился на Орландо. Замечательно, мои дорогие, вы превзошли самих себя. Сисиль, вы довели Гертруду до совершенства. Мне ещё не приходилось видеть её в столь вызывающем симпатию свете. Вы заставили меня поверить в то, что она не осознавала, что делала, пока не стало слишком поздно. Я видел женщину, запутавшуюся в собственных чувствах. Пробили старика на слезу. Благодарю, снисходительно бросила мисс Антрим, улыбнувшись, на ваш взгляд её мелькнула странная уязвимость. Если моя Гертруда смогла тронуть вас до слёз, то я чувствую, что смогу сыграть всё, что угодно. Бэлмейн повернулся к Орландо, и выражение его лица смягчилось, озарившись чистейшей радостью. "И ты, мой мальчик, был великолепен. Я с трудом могу выразить это словами. У меня возникло ощущение, что я впервые видел настоящего Гамлета. Тебе удалось увлечь меня новым видением этого образа, показать мне безумие и страдания обманутого принца". Привзойдя даже магию шекспировских слов и повергнуть меня в чувственную реальность, совершенно измучившую и очистившую в итоге мою грешную душу, поистине трагический катарсис. Я стал другим человеком. Он беспомощно развёл руками, показывая, что слов у него не осталось. Карлаин поняла, о чём именно он говорил. Ей тоже довелось пережить новые и более сложные чувства. Она вдруг осознала, что согласно кивнула, поддерживая суждения руководителя группы. Готовность к согласию породила разбуженная душевная честность, и меньше её уже не устраивало. Сисиль взглянула на неё, спросив с явным надрывом в голосе: "Вы рады, мисс Филдинг, что вас тоже так измучили?" Во время вашего предыдущего визита мне показалось, что вы склонялись к необходимости цензурных ограничений, по крайней мере, в отношении некоторых откровений, исключая безответственность крика о пожаре, когда его нет, и создание паники или поддержку преступлений или ложных оговорок. Вы могли бы согласиться, что ограничение мысленных образов является абсолютным злом? «Искусство должно быть свободным, если свободен человек. Отсутствие роста является началом смерти, пусть и медленной смерти, возможно, затянувшейся не на одно поколение». Она с предельной откровенностью взирала на Кэролайн. Это был вызов, не укрывшийся от понимания всех собравшихся в гримерной. «Возможно, триумф Орландо вызвал в его матери необходимость самоутверждения» кому же легко отказаться от статуса непревзойденной примы все ждали ответа миссис филдинг она мельком глянула на джошуа её муж улыбался он не мог вступить в разговор отбрав у неё возможность ответа и ей опять нужно было высказаться честно она надеялась что не разочарует и не смутит его но не собиралась кривить душой создавая себе почву для дальнейших страданий Кэролайн подумала о своих дочерях, отжимаями, о старой свекрови, беспомощно сутулившейся дома в кровати. Мы разумеемся в отсутствии ростов в насильственной смерти, произнесла она и почувствовала справедливость этих слов. Но мы растём с разной скоростью и иногда в разных направлениях. Не стоит пытаться вести глобальную дискуссию, чтобы оправдать частные предпочтения. Вы были готовы к этому? Быстро парировала Сисиль. По-моему, вы сдаёте позиции. Так как бы вы поступили с цензурой, в общем и в частности? По вашим словам, мы уже поняли, что вы можете одобрить убийство мужа Клитемастры, убийство детей Медеи и женитьбу Эдипа на собственной матери, также родившей ему детей. Великий боже, моя дорогая, что же интересно, вы не можете одобрить Миссис Филдинг почувствовала, как вспыхнуло её лицо. Это всё трагедии и описаны они так же трагически. Можно испытывать глубочайшую жалость главным героям, постигнув, как такое могло случиться, и, возможно, даже восхищение их смелостью или честностью, с которыми в итоге они встречают их судьбу, какой бы гибельной она ни оказалась. То есть всё справедливо, если сохранены эти ценности изумленно сказала Антрим. «Чьи ценности?» уточнила Кэролайн, почувствовав ловушку. «Разве не о них вы хотели узнать?» «Ловко». Сесиль успокоенно улыбнулась. «Если бы вы ответили мне, что они определяются обществом, культурой или даже богом, то я спросила бы вас, о каком боге идет речь? И о какой части общества? Моего, вашего, нищих на улице?» Вдохновляющий королеве, дай бог ей здоровья, или мистеру Уайльда, чьё общество безусловно отлично от большинства людей. Это зависит от вашего собственного суждения, ответила миссис Филдинг. Но принятые нами ценности станут основой жизни для нового поколения. И я сомневаюсь, что кто-нибудь может решить эти вопросы за нас. Никто однако не может освободить вас от ответственности за сказанное, в какой бы форме оно ни выразилось. И чем лучше мы способны выразить свои чувства, используя красоту или волнующий тембр нашего голоса, тем тяжелее возложенная на нас роль. Наши дарования необходимо использовать с мудростью и огромной осторожностью. О, мой бог! Излишне театрально воскликнула Антрим. Браво! Арландо с поклоном оценил их дискуссию. Кэролайн, повернув голову, взглянула на него. Лицо молодого человека поразило её страшным возбуждением. Глаза распахнуты, губы слегка приоткрыты, а сам он застыл в напряжённой нервной позе. Джушуа пристально смотрел на жену. Белмейн не шелохнулся, но его лицо исполнилось изумления и какого-то совершенно непонятного мучительного облегчения. Миссис Филдинг потрясённо увидела, что глаза его наполнились слезами. Величайшая сила заключается порой в смирении, заключила она, и её голос невольно дрогнул, но она чувствовала, что обязана договорить. Так просто использовать талант, если вы обладаете им, и не заглядываете в будущее, пытаясь понять, что вызовет тот или иной поступок. Люди прислушиваются к вам, мисс Антрим. Вы способны затронуть наши чувства и побудить нас пересмотреть самые разные убеждения. Это бесспорно исключительно талантливо и не всегда мудро. Вздохнув, сисиль уже хотела что-то возразить, Но потом взглянула на Джошуа и передумала, одарив вместо этого Кэролайн ослепительной улыбкой. "Приношу извинения за то, что я сильно недооценивала вашу мудрость", с полной искренностью произнесла она, не оставив ни малейших сомнений в серьёзности её слов. "Думаю, что мне следовало бы более внимательно прислушиваться к вашим суждениям. Обещаю, в будущем так и будет". Женщина окинула взглядом заполнивших комнату людей. А теперь мы пошлём за шампанским и выпьем за Орланда. Он заслужил сегодня все мыслимые похвалы, и мы можем повеселиться. Завтра весь мир будет гордиться им и поздравлять. Так давайте же сделаем это первыми, нынче же вечером. Да, сегодня он проведёт бал пылка добавил Белмейн, скинув руку смущённого исполнителя главной роли. Эрланда. Да-да, слава Эрланда, поддержал нестройный хор голосов. Только сам молодой Энтрим всё ещё выглядел растерянным. Взглянув на него, Кэролайн удивилась тому, каким измученным он казался. На бледном молодом лице горели глаза, по-прежнему отражавшие оттенок гамлетовского безумия. Невозможно было, видимо, настолько вжиться в эту роль, в её саморазрушающие страсти, а потом легко отбросить их, словно это было всего лишь театральное обличие, не затронувшее души. Миссис Филдинг захотелось подбодрить молодого артиста, но она не знала, как это сделать. Это был его мир, не её. Возможно, все великие актёры так страдают. Можно ли сыграть подобную трагедию на одном актёрском мастерстве и таланте, не вкладывая душу, не пытаясь вжиться в образ до тех пор, пока он не станет на какое-то время собственной жизнью? Кэролайн оглянулась на Джошуа, но тот разговаривал с другим актёром, и ей не хотелось его отрывать. Раздался стук в дверь, и на пороге появился человек с подносом, уставленным бокалами с шампанским. Сидя рядом с Джошуа в двуколке, везущей их домой по притихшим улицам, Кэролайн испытывала усталость. Но на душе у нее давно не было так умиротворенно. Женщина вдруг с удивлением осознала, как давно потеряла покой. Она проводила слишком много времени, глядя в зеркало и видя в нем то, что ей не нравилось, страшилась этого и... И мысленно приписывала мужу чувства, порождённые собственным страхом. Он был очень терпелив, выдержав период её эгоцентризма. Или, может, он ничего не заметил? Это была гораздо менее приятная мысль. Ну, стоило ли обижаться, если Джошуа не заметил её сомнений и переживаний? Конечно, не стоило. О чём тут думать? Она ведь тоже не замечала его чувств. Не задумывалась ли она хоть на мгновение, как трудно ему было войти в её семью, и сознавая, что у него никогда не было своих собственных детей, видеть её дочерей и внуков? Они могли научиться любить его, но иной любовью. Сущность родственной принадлежности настолько важна, что насколько важна Мари Элисон обзавелась семьёй и прожила всю свою зрелую жизнь, заключённая в таком ледяном аду одиночества, который Кэрролайн даже не могла вообразить. Она лишь мельком представила тот ужас, но не имела понятия, что он мог бы сделать с ней со временем. Протяжённость времени невозможно было воссоздать мысленно. Оно включало в себя удручающие перемены, истощение, постепенное угасание надежды. Теперь миссис Филдинг стало гораздо понятнее, что так печально повлияло на личность старой дамы, но что побудило Эдмунда Эллисона стремиться к зверским удовольствиям? Какие дьяволы взяли верх над его душой и изуродовали её, оставив ему лишь благопристойную человеческую маску? Этого она никогда не узнает атевит похоронен вместе с ним и лучше уж сейчас предать это уже забвению позволить ему отойти вам рак прошлого закрыв его новыми обнадеживающими воспоминаниями он великолепно сыграл правда раздался тихий голос Джошуа из темноты двое колки рядом с миссис филдинг несмотря на разделявшую их одежду Её толстую накидку и его пальто, Кирлайн сразу почувствовала, как он напрягся в ожидании ответа. "О, да", честно признала она. "Но я сомневаюсь, что эта роль сделает его счастливым". Её муж долго молчал и затем наконец всё-таки спросил: "Что ты имеешь в виду?" Женщина поняла, что надо постараться как можно точнее выразить свою мысль не превратив её в легкомысленный лепет. Нельзя было запинаться и бормотать что-то, пытаясь передать свои интуитивные ощущения, иначе, запутавшись в них, можно сбиться с верного пути. Он сумел передать ужасающее понимание страданий Гамлета. Начала она: "Точно он сам столкнулся со своеобразным видом безумия, увидел его воочью, Не уверена, способна ли я поверить, что такое можно изобразить, просто обладая богатым воображением. Предание чьим-то кошмарам нового образа, вероятно, возможно, но их не воплотить без личного сопереживания, без какого-то личного соприкосновения с безумной реальностью. И эта реальность не покидала его еще долго после того, как упал последний занавес. Двуколка быстро ехала по ночным улицам. Случайные фонари других экипажей на мгновение выхватывали их из темноты и тут же проносились мимо и исчезали. "Ты так думаешь?" спросил Филдинг. В его голосе не прозвучало ни малейшего неодобрения. Супруга немного придвинулась к нему и сама почувствовала чуть большую близость. История о свекрови заставила меня понять многое из того, чего я раньше прежде не замечала. И в частности, какой ущерб может повлечь за собой жестокость, особенно когда этот ущерб хранят в тайне от всех, делая недоступным для исцеления. Талант это великий дар, и безусловно, мир нуждается в талантливых людях, но важнее быть добрым. Талантливый или одарённый человек может заставить людей как смеяться, так и задуматься, и вероятно даже обогатиться в духовном смысле. Но именно великодушие дарит радость. Я не пожелала бы никому из своих любимых стать успешным артистом, если бы это призвание могло испортить или омрачить его жизнь. Джошуа мягко накрыл руки женщины своей ладонью и слегка пожал их. Двуколка пошатнулась, заворачивая за угол, и вновь покатило прямо. Актёр развернулся к жене, подался вперёд и с особой нежностью поцеловал её губы. Его тёплое дыхание овеял её щёки, и она, подняв затянутую в перчатку руку, коснулась пальцами его волос. Мужчина вновь поцеловал Кэрлайн, и она смелее прижалась к нему.